Глава 18. Эмили Дिकीнс очнулась на полу в странном помещении. Вокруг были сплошные зеркала. Комната хорошо освещалась. Она напоминала подземелье. Рядом с каждым зеркалом стоял факел. Их было так много, что весь периметр заливался теплом и светом. Девушка не понимала, кто её сюда принёс, зачем она тут. В голове было столько вопросов и ни одного ответа. Последнее, что помнила Эми, то, как она падает без чувств на пол, а рядом стоят Стелла, Эдисон и остальные. Здравствуй, Эмили. Из-за зеркала вышел Сайлас, а его голос с звоном отразился по всей комнате. Надо же, сам Сайлас пришёл ко мне. Злобно посмотрела она на демона, который почему-то оставался беспичным и спокойным, и ещё не устал от меня. Ты, вероятно, не знаешь, зачем ты здесь. Ухмыльнулся он, игнорируя остроты девушки. Но «Ну, просвети, крикнула Эмили. Угомони свой пыл, дорогуша, по-прежнему спокойно произнёс демон. Ты станешь моим новым сосудом. А, -а никогда в жизни, слышишь? испугалась девушка. Она была готова хоть сейчас броситься прочь отсюда, но выхода из этого зеркального лабиринта не было. Все твои друзья либо уже мертвы, либо в скором времени умрут. Тебе терять нечего. Скрестил руки на груди Сайлас и внимательно посмотрел на девушку. Что ты с ними сделала? Глаза Эми наполнились слезами, но девушка держалась. Говори, где они? Я не знаю. Пожал плечами Деман. Всё так же продолжая спокойно стоять, Эмили медленно упала на колени. Слёзы душили её изнутри, не давая вздохнуть. Неужели конец? Неужели все эти попытки выбраться отсюда были напрасны? "Ну уж, не плачь", наклонился над девушкой Сайлас. "Всё случилось так, как должно было случиться". Демон провёл рукой по её светлым волосам, заправив короткую прядь ей за ухо. Затем он достал дневник, который ещё недавно был у Эмилии. Не стоило тебе это читать, лишь не раз только расстроилась. По лицу его скользнула хидная улыбка. Неужели вы действительно думали, что сможете одолеть высшего демона? Это так наивно с вашей стороны. Эмили продолжала молча сидеть, то и дело всхлипывая, но не давая волю слезам. Она боялась даже поднять голову и взглянуть ему в глаза. Он разрушил жизнь стольких людей, заманивая в ловушку, причиняя боль им и их близким. Ему это удалось и в этот раз. Я хочу тебе кое-что показать, сказал демон, и только стоило ему закончить фразу, как Эмили ощутилась в своём доме. Девушка на дрожащих ногах приподнялась, В груди безумно кололо. Она не понимала, зачем Сайлос привёл её сюда. Эми находилась сейчас в своей комнате. Та открытка, которую она делала для бабушки, до сих пор лежала на кровати. О бумажные цветы были рассыпаны по полу. "Зачем мы здесь?" обратилась она к Сайлосу. "Твой дом. Хочу, чтобы ты в последний раз увидел родителей." Ты просто хочешь причинить мне ещё большую боль, с ненавистью Эмили посмотрела демону прямо в глаза. В проёме двери показался отец девушки. Он выглядел таким измученным, под глазами виднелись синяки, кожа стала бледной, клетчатая рубашка была вся в пятнах. Создавалось впечатление, что он не выходил из дома очень долго и горевал. очень сильно горевал. Что с ним? Вопрос девушки улетел куда-то в пустоту. Она смотрела на отца, который всегда был радостным и весёлым, а сейчас сам на себя не похож. После того, как ты исчезла, они с твоей матерью очень часто ссорились, и он начал пить, потом и вовсе произошёл скандал, после которого они развелись. Их надежда на твое возвращение давно угасла. У них началась новая жизнь. Эмили, жизнь без тебя. Объяснил девушке Сайлас. Что? Она развернулась к демону всем корпусом. Это ты называешь жизнью? Он горюет по мне, по маме. Что я наделала? Эмили закрыла глаза руками. Это твоя судьба, Эмили Дикинс, так суждено, спокойно произнёс Сайлас. Так суждено. О. Спокойно произнёс Сайлас, делая вид, что зевает. Ты у нас вершишь судьбы? Да, я тебя ненавижу, вскипела девушка. А однако тебе уже больше ничего не остается, дорогуша. Ехидно улыбаясь, шепнул ей на ухо одержимый. Все кончено. Папа! крикнула Эмили вслед отцу. Он тебя не слышит. Улыбнулся демон, наблюдая за попытками девушки достучаться до отца. Однако что-то заставило мистера Дикинса остановиться. Он вернулся на несколько шагов назад и вошёл в комнату Эмили, дрогнувшим, полным надежды голосом спросил он, обращаясь куда-то в просторы помещения. Так и не услышав отклика любимой дочери, мистер Дикинс, вытирая слёзы, поспешно покинул комнату Эмили. Сколько бы Эми не кричала, не звала его, он не слышал. Она долго не оставляла попытки достучаться до папы, но в конце всё же сдалась. Голос уже срывался, хрипел от многочисленных криков. А Сайлас всё это время просто сидел на кресле и наблюдал за происходящим. Прошу, уведи меня отсюда. Умоляю тебя, обратилась она к демону с просьбой. Как знаешь. Сразу же согласился Сайлас. Похоже, и самого демона эти крики начали утомлять. Эмили вместе с одержимым покинула дом. Девушка так и не заметила, что у комода лежала разбитая ваза, которую Эми подарила маме на день рождения, а из неё выпало письмо. В этом письме было обращение к дочери на случай, если она вернётся. Поначалу мистер и миссис Дикинс предполагали, что их девочка просто сбежала, Но вскоре даже эта мимолётная надежда навсегда угасла. Мы ждём тебя, лучик. Это всё, что было видно из выцветших от времени чернил. Почему лучик? Отец с детства так называл крошку Эми, когда та была ещё совсем малышкой. Она действительно была лучиком света в их жизни, потому что миссис Дикинс долго не могла забеременеть. И с нетерпением ждала этого ребенка, ребенка, который провел с ними только восемнадцать лет. Сайлас и Эмили вновь очутились в комнате с зеркальным лабиринтом. Сил у девушки уже не оставалось. Она была готова обессиленно рухнуть на пол, однако нужно было держаться и во что бы то ни стало не подавать слабости, хоть и было уже совсем поздно. Демон подошёл к девушке и посмотрел на неё сверху вниз. Прежде чем завладеть твоей душой раз и навсегда, я хочу дать тебе попрощаться ещё кое с кем. Эмили подняла глаза и посмотрела на демона. В её взгляде читалась ненависть и боль. Она хотела отомстить ему за всё, но не могла, не знала как. Да и сил для мести и сопротивления уже совсем не осталось. Надежда потухла так же быстро, как возникла. Эми, Эми" послышался знакомый нежный голос. Это был уже не Сайлас. Ник, всхлипнула девушка и кинулась в объятия парня. Она уже окончательно перестала сдерживать слёзы и дала волю эмоциям, тут же нахлынувшим на неё лавиной. Парень ничего не говорил, давая девушке выплакаться. Он в ответ лишь прижался к ней ещё сильнее, поглаживая по голове, чтобы утешить. Спустя некоторое время Эмили сама отпрянула от него. "Ник, я должна стать новым сосудом Сайлоса". закончить это. Девушка посмотрела на него с такой болью в глазах, что парень невольно опустил взгляд. Неужели мне, которую я знаю, сдаётся? Ник Игриева потрепал её по коротким светлым волосам. "Видимо, да", опустила голову девушка. "Знаешь, когда-то я тоже думал, что у меня нет выхода, и я доверился Сайласу. думал, что спасаю жизни своим друзьям, но он убил их, печально вздохнул Ник. Он не сдержал своего слова. Он уже убил моих друзей, повысила голос Эмили. Может и да, а может и нет, в любом случае ты ещё жива, у тебя есть шанс отомстить, тихо сказал парень. Подумай над этим, но оставил бой. ты никого не спасёшь мне пора острая боль снова пронзила тело Николаса этот переход от милого доброго немного заношчивого парня до злобного коварного демона был невыносимо болезненным причём как для Николаса так и для самого Сайласа какая-то тонкая невидимая грань разделяла душу Никола и сущность высшего демона друг от друга Ну вот и всё. Хлопнул в ладоши Сайлас. Теперь эти стены твой дом навсегда. С этими словами демон начал приближаться к Эмиле. Девушка стала инстинктивно отходить назад. Внутри неё была настоящая борьба. Она не знала, как ей поступить. Спасения от наступающего одержимого не было. Ей предстояло навсегда распрощаться с жизнью, раз и навсегда. Но нет, Эмили не была согласна. Неужели он отнимет её жизнь, единственное, что по-настоящему принадлежит ей, только ей? "Нет!" крикнула Сайласу девушка. От страха она учащённо дышала. Красные от слёз глаза играли огонёчком адреналина. Эмили развернулась и ударила кулаком по поверхности зеркала. Осколки разлетелись в разные стороны. Девушка схватила с пола один из осколков. Я никогда не сдамся, ясно? С этими словами девушка вонзила осколок себе в сердце. Сайлас бросился к Эмили, но было уже поздно. Она замертво рухнула на пол.